Мало кого могли обмануть. В случае необходимости они лгали с беззаботной лёгкостью, не ощущая угрызений совести. Никого в доме мадам Бек, начиная от судомойки и кончая самой директрисы, ложь не приводила в смущение. Они считали её пустяком. Конечно, лживость — недобродитель, но самый простительный из всех человеческих недостатков. «Je malti plusieurs fois».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 И Забелла была смешным и глупеньким существом. Она добавила шёпотом. «Уж лучше бы, чтобы обеспечить вам спасение там, в небесах, вас сожгли бы заживо здесь, на земле». Я рассмеялась, и бы не могла удержаться от смеха. «Читатель, а вы не забыли мисс Джиневру Фэншо? Если забыли, мне придётся вновь представить вам эту девицу,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 Она не была способна на большее, чем едва заметное мимолетное удивление. Остальные эмоции тоже, видимо, отличались легковесностью. Её расположение и неприязнь, любовь и ненависть обладали надёжностью паутины. Единственным сильным и прочным её чувством был эгоизм. Не была ей свойственна и гордость, и меня, всего-навсего няню, она тотчас превратила в нечто...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 Утомлённая повторением одного и того же, я возмутилась и поставила её на место, что мне следовало бы сделать с самого начала, так как подобного рода острастка всегда оказывала на неё успокаивающее действие. Однако претензии ко мне, связанные с её нежеланием трудиться, я терпела гораздо дольше. Она располагала большим количеством добротных и изящных верхних вещей, но других предметов туалета у неё было меньше, и их часто приходилось чинить. Она ненавидела рукоделие и приносила мне для починки целые кипы чулок и белья. Я уступала её просьбам несколько недель, что грозило превратить мою жизнь в невыносимо скучное существование, но, наконец, недвусмысленно велела ей самой заняться починкой одежды. Услыхав это, она расплакалась и обвинила меня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 «Ну, как сказать», — изрекла она, — «он хорош собой и любит меня до безумия, а меня это очень веселит. Этого достаточно». Убедившись, что эта история тянется дольше, чем можно было ожидать, учитывая непостоянство её натуры, я решила разузнать получше, может ли молодой человек заслужить одобрение её родителей и, главное, дяди, от которого она, по-видимому, находилась в большой зависимости. Она выразила сомнение, ибо, как она заявила, Исидор едва ли располагает большими средствами. «А вы обнадёживаете его?» «Иногда весьма», — ответила она. «И при этом вовсе не уверены, разрешат ли вам выйти за него замуж. Как вы старомодный! А я и не хочу замуж, я ещё слишком молода». Но если он вас так сильно любит, а его ждёт тяжкое разочарование, он ведь будет ужасно несчастен? Конечно, у него будет разбито сердце. А уж не глуп этот господин Исидор? Глуп, когда дело касается меня. Но Асконди, как говорят, умён в других вопросах. Миссис Чамли считает его исключительно умным — Она говорит, что благодаря талантам он пробьётся в жизни. Ну, а я-то знаю, что в моём присутствии он способен только вздыхать, и я могу из него верёвки вить. Желая яснее представить себе сражённого любовью господина Исидора, положение которого казалось мне весьма ненадежным я попросила женевру обрисовать его. Она не смогла этого сделать. У неё не хватало ни слов,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 всякий интерес к её рассказам исчезнет, если бы ни одно обстоятельство. Из всех её намёков и упоминаемых иногда подробностей мне становилось ясно. Господин Исидор выражает своё преклонение перед ней чрезвычайно деликатно и почтительно. Я совершенно откровенно заявила, что она не заслуживает внимания такого хорошего человека — и не меньшей прямотой сообщила ей, что считаю её пустой кокеткой. Она рассмеялась, отбросила кудри с олба и с весёлым видом, будто выслушав приятный комплимент, удалилась. Успехи мисс Дженевры в учёбе оставляли желать много лучшего. Серьёзно она занималась лишь тремя предметами — музыкой, пением и танцами. Да, пожалуй, ещё...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 все её мысли были направлены на преодоление этого препятствия, все душевные силы она тратила на разрешение этой проблемы. И я удивлялась, наблюдая, каким деятельным становился её обычно ленивый мозг и какая в ней просыпалась отвага и предприимчивость из-за желания приобрести вещи и блистать в обществе. Она беззастенчива, повторяя именно беззастенчива, не испытывая и тени смущения, обращалась с просьбами к миссис Чамли в таком тоне. «Дорогая миссис Чамли, мне совершенно не в чем прийти к вам на будущей неделе. Вы непременно должны мне дать муслиновое платье на чехле и кушак голубого цвета». «Ну, пожалуйста, ангелмы ладно?» Сначала дорогая миссис ч уступала этим просьбам, но, убедившись,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 Хотя по натуре Джиневра не была скрытной, эти вещи она припрятывала от посторонних глаз, но как-то вечером, собираясь в общество, где требовался особенно модный и элегантный туалет, она не устояла и зашла ко мне, чтобы показаться во всём великолепии. Она была чуда как хороша. Юная, свежая, с той нежной кожей и гибкой фигурой, которая бывают только у англичанок,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 Её небольшие голубые глаза сверкали весельем. По у школьниц манере выражать свой восторг, она собралась была поцеловать меня, но я воскликнула «спокойно». «Давайте сохранять спокойствие, разберёмся, в чём дело и какова причина вашего великолепия». С этими словами я отстранила её, чтобы рассмотреть более хладнокровно. «Ну как, я понравлюсь?» — последовал вопрос. «Понравитесь ли?» — повторила я за ней. «Есть много способов нравиться, но право ваш мне непонятен». «Но как я выгляжу?» «Вы выглядите хорошо одетой». Моя похвала показалась ей недостаточно восторженной, и она старалась обратить моё внимание на разные детали своего туалета. «Посмотрите на парюр драгоценности», — продолжала она.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 так как моя надутость её нервировала. Ей нравилось, когда я выказывала расположение говорить с ней и слушать её, даже если я говорила одни лишь колкости, а слушала с явным неудовольствием. «Экутей, шер гонгёзе, послушайте, милые ворчунья. Я всё вам сейчас расскажу, и вы сами убедитесь, что всё сделано не только правильно, но и ловко. Во-первых, я обязательно должна выезжать в свет».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 Нельзя заставлять дядю платить за всё, в чём я нуждаюсь. Уж это-то вы отрицать не будете? Ведь именно таковы и ваши принципы». И вот некто услышал, совершенно случайно, уверяю вас, как я жалуюсь миссис Чамли на стеснённое обстоятельство и на препятствие, которое мне приходится преодолевать, приобретая разные безделушки. Этот некто, вообще не скупой на подарки, пришёл в восторг от мысли, что ему разрешено преподнести мне какой-нибудь пустячок. Посмотрели бы вы, какой у него был бланкбек, мальчишеский вид. Когда он заговорил со мной об этом, как он волновался и краснел, и прямо-таки дрожал от страха, что ему откажут. Хватит, мисс Фэншо. По-видимому, вы даёте мне понять, что вашим благодетелем оказался господин сидор что от него-то вы и получили парюр.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 вы поступаете очень плохо, по-настоящему скверно. ведь может, вы уверены, что сможете выйти замуж за господина Исидора? Ваши родители и дядя дали своё согласие, и вы убеждены, что искренне любите его? «Не па дю ту». «Да вовсе нет». Она всегда переходила на французский, когда намеревалась сказать что-нибудь особенно жестокое и злое. «Я не могу, но он не умер».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 и обладаю множеством других подобных достоинств, которые, как мы с вами признали, неотделимы от моей натуры. «Всё это прекрасно», — объявила я, изо всех сил стараясь сохранить на лице серьёзное и строгое выражение, которое чуть было не согнал этот поток причудливой откровенности. Но ведь ничего всё равно не меняется в вашей злополучной истории с подарками. женевра